Павлик! Извините, дорогой, что бросили вас одного. По делу говорили. Да, знаете, увлеклись воспоминаниями детства. Мы ведь с Зойкой росли вместе, что вы. Я вижу, вы смотрите на брюки, да. Знаете, свистнули в Ростове второй чемодан, именно с брюками. Ну, что тут сделаешь? Ну, я думаю, что между нами, дворянами. Конечно, конечно, да. я все равно собирался подарить их китайцу. Китайцу, да. Вот, Павлик, Александр Тарасович будет работать администратором в нашей школе. Вы ведь ничего не имеете против? Помилуйте, если вы рекомендуете Василий Иванович Александр Тарас. Вы удивлены? Да, я вам сейчас всё объясню. Дело вот в чём? Дело в чём? Дело в том, что это моё сценическое имя, отчество и фамилию. Пучинковский Василий Иванович. Опозднян Вот. Это целый роман а в жизни я александр та раз известная пензенская фамилия многие представители расстрелянной большевиками я очень рад Вот, я тоже Но вы откуда изволили приехать а вы спрашиваете меня вы спрашиваете меня откуда же приехал я А я отвечу вам. А я отвечу вам. Э, я приехал э, Я приехал из Баку лечиться от ревматизма. Понимаете, у меня скрипит колено. Позвольте я... спросить вас, и да. все, вы случайно не партийный? Кэскэсион. Ну, у вас на груди этот Что? значок, этот коммунистический символ. Боже мой, вот этот флажок. Да что да это специально в дорогу, чтобы плацкарту взять, иначе как, не, не получать. Зоя Денисовна! Что такое? Зоя Денисовна, Аллилуйя, пришел. Ну-ка, давай вы сюда. Ага, сейчас. Послушай, да? там пришел председатель домкома. Так. Ну, поговори с ним как следует. Сейчас все будет сделано. Сейчас все будет сделано. Добрый вечер, Зоя Днесна. Здравствуйте, гражданин Абальянинов. Мое почтение. Ну что, Зоя Днесна, надумали? Да, пожалуйста, возьмите этот документ. Алло. Пожалуйста, вместо рабочего пропишите ко мне моего родственника, Александра Раща Аметистова. Он только что приехал, будет работать администратором в нашей школе. Очень приятно, очень приятно. Александр Тарасович Аметистов, да -да? прошу. Не вы ко мне, товарищ, э, садись. Хорошо. Послужить стало быть, думаете? Да знаете, я ведь старый закройщик, товарищ, по специальности. Пивка не угодно ли? Мерси. Будьте добры. жарко, знаете, всё на ногах, на ногах, на ногах. Да, погода, погода, погода. Погода, погода. Да, огромный дом у вас, товарищ. И не говорите. Огромный. Прямо мучение. Мучение страшное. Так, ну что ж, документы у вас в порядке, да. по воинской повинности у вас грыжа. Точно так. Ага. Вы партийный товарищ. Сочувствующий я. Это хорошо. А вот это хорошо. Ну, я сам-то. Сам-то я, я, да, понимаю. конечно. Да. Я сам-то бывший партийный. Ага а от чего вышли а вот это все время а вот фракционные трения ага. и трения со многим не согласен я ведь старый боевик <сосых> <сосых> да извините со стажем <сосых> я с прошлого года в партии <сосых> я как глянул вокруг вижу нет не выходит я и говорю михалил ивановичу <сосых> ему прямо в глаза! Мне бы терять нечего, кроме своих цепей. А ведь старый массовик со стажем я одно время на Кавказе О -о -о. огромную роль играл. Да. Я говорю, как же, Михаил Иванович, уклонились от линии раз, сбились с курса два, потеряли заветы. А он мне говорит, да, говорит, Я тебя в 24 часа, поверну лицом к деревне, горячий старик. Да, он гениален, этот имитист. Да, мерзавец, это мерзавец. Ну, Все, все, Довольно политики. Итак, товарищ Лилуя, я с завтрашнего дня разворачиваю дело. В добрый час. И так же успехи. Аврасово показатель мастерской и здоровье заведующий соединисы пельц а также здоровья председателя домкома и сочувствующего Анисима Зосиковича. крича как фамилия его? Аллилуйя. Фамилия? Аллилуйя. Вот именно, Аллилуйя, и пожелать ему много лето. Шу, <свят> шу. Китаец? Что это китаец? А, я плесла договаривать. Потом, потом, да, это китаец. Будет гладить юбки в нашей мастерской. Что ты стоишь, китаец, кричи, многое лето! А. Ноги и лето! Вот так. А Ноги что ты? и лето! Что ты, Манюшка, стоишь, как китайская стена? Ура! Ну? Ура! Ура! Ура! Ура! Какая же ты как Давайте примерим. Держи, Пожалуйста, пройдите сюда. Держи. Держи. Фалдит. Нет, Фалдит, дорогая моя. Она по кулине западает. Да. Линия здесь немножко неправильная. О, мы припосадочку возьмем. При. При посадочку? Да, мадам. При посадочку нет. Вы обратите внимание, какое ужасное впечатление. Ощущение, что у меня двух ребер не хватает. Мадам. Нет, весь угол надо вынуть. выйти Ну Выньте. хорошо, Выньте. хорошо, Выньте. мадам. Все будет в порядке. И у ворота надо Ой. сделать две выточки, чтобы не морщило. Это невозможно, мадам. Ворот не позволяет. Что? А, тогда вот так вот. Пардон. Я Вообще? не смотрю. Я не да. чисто. Я, да, да, я умоляю. Извините, я убегаю. Кто это? Это главный администратор школы. Мам, то ваша очаровательная. Ну, а, вот, видите, очаровательная. Ну, Извините, там. я должен убегать. Да. Варвара Неконорма, чтобы к среде. 6 туалетов на очереди. К пятнице. Угу. пардон, пардон но... я не смотрю. Пятницы. Что к пятнице. К пятнице. Конечно, к пят. Конечно, что Чтоб тебя в четверг убило где-нибудь. Агнесса Терапонтовна, привет. Агнесса Терапонтовна! Пожалуйста, Агнесса Терапонтовна! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Амитинский. Здравствуйте, Отец Тарапонтов. Садитесь, пожалуйста. Не затрудняйтесь, я на машине. Я вас очень прошу. Я на минутку. Ну, хоть немного. Я тороплюсь. Ну, посидите. Дорогая Зоя Денисовна. О, как я рада. Здравствуйте, дорогая. Зоя Денисовна, банк поместили слишком близко. О! Ужасный урок. Ужасный? Кабрялись. Что это сделал? Это Парижская. Парижская, Парижская. парижская, парижская. Что нетрудно исправить? Да, да. Вы примерите сейчас. Ой, Денисовна, ну я на машине. А мы на манекене переставим. Мы на манекене. У нас есть манекен. Куда будем пришивать бант? Банк ниже. О, еще ниже? Еще ниже. О, сюда? Еще. О, вот сюда? Ну, здесь же совсем низко. <свят> Хорошо, Агнат Сперфонтова, так и при чем? Зоя, дорогая, у меня к вам просьба. Нельзя ли к завтрашнему дню? Я думаю, поспеем. Варвара Никонорна! Поспеем! Поспеем! Как идут дела? Как видите, совершенно завалены работой. До свидания. До свидания. Я унёс рапорт. пожалуйста. Так, Всё на сегодня.